Глава тридцать вторая Спустя пять лет «Мам, я на тренировку!» Ваня целует меня в щеку и убегает. А я продолжаю заплетать Василисе косы. «Будь осторожен!» — кричу я сыну вслед, когда он уже у двери Надевает кроссовки. Мне уже пятнадцать, мам. Я не ребенок. Для меня вы все дети. Я ваша мать. Ты это Дунаю, скажи. Вот же наглец. Бурчу себе под нос, уже услышав хлопок входной двери. Ванька ж у нас мужик. С важным видом заявляет вытянувшаяся Василиса, но я слышу в ее голосе насмешку. Они с братом друг друга любят, но не упускают возможности друг друга поддеть. — Не вертись, Василек, я почти доплела косички. — А может, без них? — спрашивает она с надеждой, но я качаю головой. «Ты же знаешь, что папа девчачьи прически делать не умеет. А ты у нас, ягоза. Вдруг, как в прошлый раз, волосами за аттракцион зацепишься?» «Ну ничего же не случилось. Со мной был папа». С тех пор, как мы развелись, Савелий стал почти что образцовым отцом. Регулярно забирал детей к себе... Брал к себе на работу, проводил с ними времени больше, чем в браке. Это дало свои плоды. Так что вслед за Ванькой папиной дочкой стала и Васька. Так что теперь от нее только и слышно. Папа то, папа сё. Папа самый сильный, самый умный и гораздо лучше дяди Кости что Ваня, что Вася саботировали моего ухажера и по совместительству соседа. «Мам, а ты с нами не пойдешь?» Васька выпрямляется и смотрит на меня с надеждой и хитринкой. Но обнадежить мне ее нечем. В последнее время ее попытки примирить нас с отцом «Становятся настолько очевидными, что я не могу делать вид, что ничего не замечаю». «Присядь, Василек. Давай поговорим». Я хлопаю ладонью около себя, и она с опаской присаживается. Чувствует, что разговор будет не из легких. «О чем?» Мы с твоим папой сейчас хорошие знакомые, но больше не муж и жена. Мы оба вас любим, вы ведь все наши дети, но так бывает, что люди быть вместе больше не могут. У каждого из нас своя личная жизнь. Твой папа когда-нибудь женится, а я выйду замуж. Но это не значит, что мы перестанем быть вашими родителями. «Ты выходишь замуж за дядю Костю?» Вася вся замирает и хмурится. Даже головой качает, словно сама себе отрицает такую возможность. «Мне он не нравится. И Ваньке тоже. И папе». «У твоего папы...» Дочь не дослушивает, вскакивает и убегает, не желая слушать меня, а я вздыхаю и не знаю, что делать. Не то чтобы собиралась вообще давать кости шанс, но мне нужно дать понять детям, что моя история с их отцом закончена. Единственный, кто это, пожалуй, понимает, так это Дунай. Все эти годы он живет так, будто у него отца нет. Вычеркнул Саву из жизни и ничего о нем слышать не хочет. Закончил академию МВД, работает и живет отдельно. Хоть и навещает нас часто но ваня растет и порой его обида выплескивается на старшего брата пока я думаю о том как сделать так чтобы все были счастливы васька снова спускается со второго этажа видимо сава написал что подъезжает Я встаю, чтобы проводить ее. Не хочется расставаться, пусть и на два дня, но на такой неприятной ноте. Она стоит в коридоре у двери и, наклонившись, надевает кеды. А когда выпрямляется, выражение ее лица подтверждает мои худшие опасения. Она на меня обижена. «Ну и выходи за своего Костю. А папа на Дарине женится, своей помощнице. И я против не буду. Она даже Ване нравится». Василиса резко открывает дверь и выбегает. «А я не сразу иду следом». Ее слова выбивают у меня пол из-под ног, так как личная жизнь Савы всегда была для меня табу. Мне это было неинтересно, и я никогда у детей не интересовалась, не появился ли кто у их отца. Уверена, что Васька бравирует на эмоциях, И вздыхаю, после чего иду следом. Неужели дети всегда будут настроены против того, чтобы я устраивала свою жизнь? И сочинять небылицы про отца. Вот только, несмотря на то, что я понимала, что Вася кричит на эмоциях, Червячок сомнений поселить во мне ей удалось. Когда я выхожу во двор, вижу припаркованный автомобиль Савы и решаю с ним поговорить. Пусть убедит детей, что мы с ним в вопросе семьи придерживаемся одной позиции. И вместе быть не собираемся. Вот только вместо бывшего мужа с водительского места на меня смотрит незнакомая женщина. Молодая, ухоженная, кого-то мне напоминает, но кого сообразить не могу. Заметив меня, она выходит из машины, и приветливо улыбается, а я с неудовольствием подмечаю, с каким энтузиазмом к ней бежит Василиса. — Дарина, ты сегодня с нами пойдешь гулять, да? А помнишь, ты обещала? Дочка продолжает щебетать, припоминая прошлые совместные прогулки. — А вот у меня опускаются руки. Все внутри замирает от тупой боли, и я еле держусь, чтобы расстроенно не обхватить себя руками за талию. Не показывать печаль мне велит гордость, так что я выдавливаю из себя приветствие и подхожу ближе, не сумев скрыть Интереса к гости. Вы, Дарина, помощница Савы? Я прикусываю язык, ведь при посторонних привыкла называть бывшего Савелием Игнатовичем, чтобы обозначить дистанцию между нами. Но черт дернул меня сейчас выразиться иначе. В глазах Дарины появляется понимающий блеск, а верхняя губа дергается, словно она раскусила меня. «А вы Нина, бывшая жена», — говорит она в ответ, повторяя мой тон. Дарина смотрит на меня оценивающе. «Так может смотреть...» Только женщина, которая претендует на мужчину и пытается понять, стоит ли ей опасаться соперницы или нет. Ну все, Дарин, поехали. Папа заждался. Мам, пока. Выпаливает Васька и юркает в машину. Почему Сава сам не приехал за дочкой? Обычно он делает это сам. Мне не нравится унижаться и что-то спрашивать у его, судя по всему, пассии. Но звонить ему я не стала бы. Боюсь не удержаться и предъявить ему, что не согласовывает со мной подобное. Для начала мне нужно остыть. У него срочное совещание, так что приехала я. Все равно мы все вместе пойдем в зоопарк, так что он уже с офиса подъедет. Ладно, нам пора. Что-то передать ему? Дарина вздергивает бровь и смотрит мне прямо в глаза с насмешкой. Бесстыдно так и говоряще. Прямым текстом намекает, что теперь все вопросы будут решаться через нее. Я стискиваю челюсти и сдерживаю порыв стащить свою дочь с сидения автомобиля. Между нами сейчас и так натянутые отношения после сегодняшней выходки. А она, я уверена, Устроит скандал и скажет в сердцах что-то, о чем пожалеем мы оба. Если мне что-то понадобится, я сама с ним свяжусь. Отвечаю я холодно Дарине и поднимаю подбородок выше. Мы с Савой общаемся только по поводу детей. Так что мои слова скорее являются бровадой, чтобы указать этой девице ее место. Дать понять, что я не просто его бывшая, но и мать троих его детей. И не потерплю ее снисходительного ко мне отношения. Она понимает мой посыл. И молчит, после чего снова садится за руль, и они уезжают. Я же борюсь с тем, чтобы не позвонить Саве. Он ограничился лишь сообщением, в котором сообщил, что Васю заберет его помощница. Даже фото приложил. «Я еще долго стою во дворе» с открытыми воротами, и чувствую себя оплеванной. Нет, я, конечно, знала, что рано или поздно Сава найдет себе жену, да и все это время явно не жил монахом, но реальность дается мне тяжелее, чем я думала. Ваньку с тренировки Сава тоже заберет к себе на выходные. Дунай живет отдельно и постоянно работает. Так что в доме я осталась одна. Когда-то, когда дети были маленькими, я мечтала о таких передышках. А когда такая возможность представилась, Чувствую лишь опустошение.